— подумал Харлон. — Да и можно ли оставаться спокойным в такой момент? — А для чего рассказывать мне всю эту чушь, теперь, когда истекают последние минуты вечности, и снова его вожгла мысль? — Ну когда же конец? Почему отсрочка? — Когда я недавно отпустил тебя к Финджи, — продолжал Твиссел, — у меня было предчувствие беды. Но в мемуаре Малансона говорилось, что ты отсутствовал весь последний месяц. А никакого другого предлога не подвернулось. К счастью для нас Финджи перестарался. Каким образом? Устало спросил Харлан. Ему это было совершенно безразлично. Но Твисл говорил, не умолкая, и легче было принять участие в разговоре, чем пытаться отключиться. Видишь ли финджи же озаглавил свое донесение о непрофессиональном поведении техника Эндрю Харлона. Он разыгрывал из себя истинного, вечного, бесстрастного и невозмутимо, выполняющего свой долг. Негодование он оставлял на долю совета. К несчастью для себя он не подозревал о твоем истинном значении. Ему даже в голову не пришло, что любое донесение, касающееся тебя, будет немедленно передано мне и вы мне ничего не сказали, а как я мог? Я хотел оградить тебя от ненужных волнений накануне решающего момента. Я ждал, пока ты сам расскажешь мне о своих затруднениях». Харлам недоверчиво скривил рот, но затем он вспомнил усталые лицо вычислителя на экране видеофона, вспомнил его настойчивые вопросы. «Это было вчера, всего лишь вчера». Ничего не ответив, он опустил глаза. а сразу понял», — уже мягче продолжал Твисл, — «что Финжий намеренно толкает тебя на опрометчивый шаг». Харлан поднял голову. «Вы знали об этом?» «Ты удивлен». Я давно знаю, что Финжи подкапывается под меня. Я уже старик, мой мальчик, и интриги для меня не новость. Если вычислитель вызывает подозрения, нетрудно проследить за ним. Для этого существуют особые устройства, изъятые из времени, которых ты не сыщешь даже в наших музеях. Среди них есть такие, о которых известно только совету. Харлан с горечью подумал о блокировке колодцев времени в стотысячном. — На основании донесения Финджи и той информации, которую я получил из других источников, было нетрудно выстроить истину. — А Финджи подозревал, что вы за ним шпионите? — неожиданно спросил Харлан. — Возможно. Меня бы это не удивило. Харлан вспомнил свои первые дни в 482-м. Финджи ничего не знал о проекте Малансона, и необычный интерес Твиссела к молодому наблюдателю насторожил его. «Вы встречались прежде со старшим вычислителем Твисцелом?» — спросил он как-то. Харлон припомнил, что в голосе Финджи звучало острое беспокойство. Уже тогда Финджи мог заподозрить Харлона в том, что он подослан к нему Твисцелом. «Так вот в чем!» источник его ненависти. «О, если б ты сам пришел ко мне!» — продолжал Твисл. «Прийти к вам!» — не выдержал Харлон. «А как насчет совета?» «Во всем совете знал я один». «И вы им так-таки ничего не сказали?» Харлон попытался придать своему голосу ироническую интонацию.